Поставьте бутылку обратно, Джеймс. Двумя номерами дальше сидели два человека и, судя по всему, тоже чувствовали себя очень несчастными. Если ориентироваться на то, с каким усердием Тракио массировал себе шею и затылок, то было очевидно, что он чувствовал сильную боль. Но и Бауэр наблюдал за ним со смешанным чувством сочувствия и возмущения. Ты уверен, что это дело рук мерзавца Харлоу? Уверен, больше был некому. Дал же он Маху. Пожалуй, я потеряю ключ от номера и попрошу на время общий. Тракия перестал растирать шею и удивленно посмотрел на Нойбауэра. Что ты задумал, черт возьми? — Увидишь. Подожди меня здесь. Через две минуты Ной Бауэр вернулся, крутя на пальце кольцо с ключом, в воскресенье приглашу на прием к мэру блондинку, что дежурит внизу, а в следующий раз попрошу у нее ключ от сейфа, сказал он. Вилли, сказал Тракио с терпением мученика, — сейчас не время и не место играть комедию. Прошу, вместо ответа сказал Ной Бауэр, и открыл дверь. Они вышли в коридор, вокруг не души. Через мгновение оба они уже были в номере Харлоу, Ной бауэр запер дверь изнутри. — А что, если вернется Харлоу? — спросил Траке. — А кто, по-твоему, сильнее, мы или он? Какое-то время они обшаривали комнату. Внезапно Ной бауэр сказал. — Ты был совершенно прав, Ники. Да, наш дорогой друг Харлоу действительно дал маху. Он показал тракио кинокамеру с царапинками вокруг винтиков, закрепляющих заднюю стенку. Вынул из кармана складной нож, извлек маленькую отвертку и, сняв заднюю стенку кинокамеры, вынул из нее миниатюрный киноаппаратик. Потом вынул кассету и внимательно ее осмотрел. Возьмем с собой. Тракия отрицательно мотнул головой и тут же скривился от острой боли, вызванной этим неосторожным движением. Через какое-то время он сказал, «Не советую, иначе он догадается, что мы здесь были». Нойбауэр спросил, «Значит, остается только одно?» Тракия кивнул, и его опять передернуло от боли. Нойбауэр открыл кассету, размотал пленку и поднес ее к яркому свету настольной лампы. Потом не без труда вновь свернул пленку, положил ее в кассету, кассету обратно в микрокамеру, а микрокамеру в кинокамеру. Тракио сказал, Правда это еще ничего не доказывает. Связаться с Марселем? Но и Бауэр кивнул, и они вышли из номера. Харлоу. На фут отодвинул автомобиль и, внимательно оглядев открывшийся участок пола, вынул фонарь, опустился на колени и пристально осмотрел его. На одной из продольных планок виднелись две поперечные линии, приблизительно в дюймах пятнадцати одна от другой. Харлоу потер промасленной ветушью одну из линий и пришел к выводу, что это вовсе не линия, а очень тонкая и острая прорезь. Головки двух гвоздей, закреплявших планку, блестели как новенькие. Харлоу использовал стамеску, и часть планки поднялась как крышка с удивительной легкостью. Он опустил в отверстие руку, чтобы измерить глубину и длину открывшегося пространства. Слегка приподнятые брови были единственным признаком удивления, видимо, вызванного размерами невидимого пространства. Харлоу вынул руку и поднес кончики пальцев к рту и к носу. Выражение его лица не изменилось. Он осторожно положил планку на место, постучал по головкам гвоздей рукояткой стамески. Промасленной тряпкой он замазал прорези и головки гвоздей. С момента выхода Харлоу из исчезнее, и его возвращение туда прошло минут сорок пять. Просторный холл казался полупустым, хотя в нем было человек сто. Многие только что вернулись с официального приема, и все ждали ужина. Первыми, кого увидел Харлоу, были Мак Элпайн и данат сидевшие за отдельным столиком. Через два столика от них в полном одиночестве сидела Мэри. Перед ней стоял стакан с прохладительным напитком и лежал открытый журнал. Она явно не читала, и лицо ее, и поза выражали какую-то холодную отчужденность. «Против кого это она так ожесточилась?» — подумал Харлоу. «Пожалуй, против меня. Но, с другой стороны, он замечал, как постепенно растет отчуждение между Мэри и ее отцом. Рори нигде не было видно. Возможно, опять где-то шпионят», шпионит подумал Харлоу. Все трое заметили его в тот же миг, когда и он увидел их. Маккелпейн тотчас же встал. Буду очень благодарен вам, Алексис, если вы возьмете Мэри под свое попечение. Я пройду в ресторан, боюсь, что если я останусь здесь. Хорошо, Джеймс, я понял. Харлоу видел спину удалявшегося Маккелпейна, который всей своей походкой выражал холодность и безразличие лицо харлоу внешне осталось бесстрастным однако это внешнее спокойствие сменилось некоторой тревогой когда он заметил что мэри направляется в ту сторону теперь он уже не сомневался именно к нему относилась ее враждебность и она не скрывала что ждала его прихода милые улыбки которые делала ее любимицей из завсегдатой всех автодромов не было и в помине Харлоу внутренне подтянулся. Он уже наперед знал, что сейчас будет сказано, тихо, но сурово, и он угадал. — Вы нарочно появляетесь перед всеми в таком виде и в таком месте. Вы опять этим занимались? Харлоу нахмурился, потом сказал. — Отлично. Продолжайте в том же духе. Оскорбляете чувства невиновного человека. Вы передо мной, э, то есть я перед вами, в долгу. Просто противно смотреть. Трезвые люди не падают лицом в грязь на улице. Вы только посмотрите на себя. Харлоу посмотрел на себя. — Ого! Ну что ж, приятных сновидений, нежная Мэри! Он направился к лестнице, поднялся на пять ступеней и резко остановился. Навстречу ему спускался Данат. Какое-то мгновение они смотрели друг на друга с непроницаемыми лицами, потом Данат едва заметно поднял брови. Когда Харлоу заговорил, голос его звучал ровно и спокойно. Он лаконично сказал. — Пошли. — Коронада? — Да. — Идем.